Глава тридцать девятая. Софи проснулась одна. Снова. Почему он уходит? Быстро надев ярко-синее платье, она поспешила вниз. Рэй и Шайла сидели в столовой и завтракали. «Доброе утро», — поприветствовала Софи, сразу же привлекая к себе внимание. «Если его можно назвать таким», — произнесла Шайла, перекатывая по тарелке еду. Рэй едва взглянул на Софи и встал из-за стола. «Простите, мне пора. Нужно подготовиться к вечеру». И не дожидаясь ответа, он вышел за двери. А куда мы идем вечером? поинтересовалась София у подруги. Никуда, сегодня до полуночи у Армана последний шанс открыть чистилище. Так может, лучше подождать это время дома, он же защищен. Как только комета исчезнет, Арман нам уже не страшен. Ты действительно так считаешь? Он не оставит и камня от этого дома, если будет нужно. А если у него не получится открыть чистилище, он просто нас убьет. Притом весьма изощренно. Или ты собираешься прятаться в доме до старости? Нет, тогда надо придумать, как дать ему отпор. Обязательно придумаем. Софи нахмурилась. Она не понимала, что происходит с Шайлой и Рэйм, но оба вели себя странно. Опять тайны? И, кажется, я знаю ответ. Еще вчера утром Арман был в гневе, понимая, что у него осталась лишь одна из ведьм, и, к тому же, не из самых сильных. А, обнаружив десятки мертвых вампиров, в своем доме пришел в бешенство и сразу же бросился к сейфу. Медальон пропал. Но самая ценная вещь осталась там. Поэтому сегодня он снова чувствовал себя победителем. Теперь они знают, как снять защиту. И уже к заходу солнца он войдет в дом Блэкморов и заберет все, что ему нужно. А они даже не будут знать о предстоящей опасности. Люблю неожиданности. Усмехнулся Арман. А ты, милая. Он правил рукой по портрету Лаэты. Арман все предусмотрел, в отличие от охотников. Столько лет борьбы научили его смотреть на несколько шагов вперед. Убивая Мейлин, Блэкмор не догадывался, что сам облегчил ведьмам работу. Теперь Мейлен сообщит Лаэти, на чем держится защита дома, а возлюбленная Армана разберется с предками ведьма. И останется сломать защиту самой Шайла. Но с этим и его ведьма справится легко. Но Арман не спешил. Он умел ждать, знал, в какой лучший момент нанести удар. К тому же Лаэти нужно было время в потустороннем мире, но сегодня вечером он продолжит проливать кровь. Часы показывали семь вечера. Софи зашла в тренировочную комнату без стука. Рэй готовился выстрелить из арбалета по импровизированной мишени. Рэй ты все-таки решил отправить меня домой? Гордо вскинув подбородок спросила Софи. Да. Выстрел, и он попал прямо в цель, так же как и одним словом попал в сердце девушки. Но почему? Потому что я так хочу! произнес он, заряжая свое оружие. Софи закрыла глаза, наконец-то решившись на самые важные слова, которые боялась произнести. Я люблю тебя. А я тебя нет, отчеканил Рэй, вновь попав в мишень. Он повернулся к ней и встретился с ее зелеными колдовскими глазами. Я тебя больше, чем просто люблю. И все? Зачем тогда было это все? Я думала, что. Мне наплевать, что ты думала, Софи. Это было просто небольшое приключение. Я женат. Анна умерла. Она вампир, я просто обзавелся бессмертной подругой. Теперь мы с ней точно друг друга стоим. Я все поняла. Губы Софи дрогнули, и она едва улыбнулась. Ты знаешь, как мне вернуться домой? Да. Он достал из кармана медальон Анны. Берешь его и бежишь. Все просто. Я думаю, что тебе даже не нужно выходить из дома. Просто приложи медальон Анны к своему. И давно ты об этом знал? Да, но мне хотелось поразвлечься с тобой подольше. Я не думал, что ты в меня влюбишься. Софи казалось, что она медленно умирает от его безразличия. Но выпрашивать его любовь и унижаться она была не намерена. Неужели я сама себе все придумала и поверила в эту сказку? Но она ни о чем не жалела. Пусть все вышло так, но она была счастлива, хоть и недолго. Софи двинулась к краю и протянула руку к медальону, но он перехватил ее и резко притянул девушку к себе. «Может, подаришь поцелуй на прощание?» «Пусть его дарит тебе твоя супруга». Она заглянула в красивое лицо, которое стало родным. «Ну и ладно», — пожал плечами Блэкмор, выпуская ее из объятий. Софи, пытаясь держать поступающие глазам слезы, быстро развернулась и направилась к выходу. Но он не дал ей уйти. Рэй мгновенно оказался перед ней, закрыв дверь, и, не давая опомниться, впился поцелуем в губы. «Дура, неужели ты не чувствуешь, не видишь, моя гордячка?» Он отстранился от нее так же резко, как и набросился. «Вот теперь можешь идти». Он сам открыл ей дверь. И Софи Байерс, чувствуя внутри огромную боль и стыд за свою глупость, гордо подняв подбородок, вышла из комнаты. Дверь за ее спиной захлопнулась, громко, так что, казалось, она должна была вылететь с петель. Очень символично. Софи спустилась на первый этаж в надежде попрощаться с Шейлой, Направляясь в гостиную, она резко замерла. И снова здравствуй, Софи. Голова медленно повернулась в сторону входа. Глаза стали огромными, как два блюдца. Но «Ну, наконец-то я тебя нашел, произнес Арман, проходя в дом. И Софи пронзительно закричала.